Глава двадцать пятая. Джо улыбнулась сообщению от Тео. Убрала телефон в карман, она стояла одна, спиной ко всем остальным. Заняла позицию прямо перед кабиной. Прошептала молитву о племяннике, о семье, о спасении. Находясь так близко к кабине, она могла слышать пневматическое шипение, с которым извлекли кислородную маску пилота. Она знала, что Биллу, как и им в салоне, надо защититься от газа. Только его маска, армейского образца, присасывается к лицу для герметичности, закрывая его целиком, и подает в легкий бесконечный поток кислорода. Не идет ни в какое сравнение с дешевыми серийными пластмассовыми чашками, которые сейчас пассажиры закрепили на голове резинками. Разница даже казалась несправедливой. Она снова услышала шипение и поняла, что маска надета. «Пора». Атака начнется с минуты на минуту. Билл поправил маску и глянул на Бена. Тот накинул ремни на затылок, убрал руку, и они затянулись сами. Маска сама присосалась к его лицу, защищая глаза, нос и рот. Билл встряхнул баллончик. Внутри запрыгал звонкий металлический шарик. С повышением давления он чувствовал, как зверь требует, чтобы его выпустили. Когда Бен закончил с маской... Рукобила, сжимавшая баллон, замерла в ожидании сигнала. Второй пилот поднял большой палец. «Что это за бряканье?» Джо обшаривала глазами дверь, но та не давала ответа. «А если они ошиблись в расчетах, и мусорные мешки не помогут? А если она не справится? А если газ ее мгновенно обездвижит А если она сразу упадет и не сможет сопротивляться?» «А если среди пассажиров есть сообщник, который проследит за успехом газовой атаки?» Она бросила взгляд через плечо на своих шестерых добровольцев, показала большие пальцы вверх и улыбнулась, когда остальные ответили тем же. Она была не одна. Из дальнего угла первого класса за ней пристально наблюдал Йосип. Медленно приподнял подбородок, знак поддержки. Или угрозы. Джонни знала. Она кивнула подбородком в ответ, имея в виду и то, и другое. Это ее салон, — напомнила она себе. Она здесь главная. Повернувшись обратно к двери, выдохнула, и ее бесил запах собственного дыхания под пластиковой маской, теплого и влажного. Он напоминал, что она всего лишь человек, а сейчас надо быть больше, чем человеком. И в этот последний миг перед битвой она решила, что будет. Джо чуть расправила плечи, закрыла глаза. Все ее внимание собралось в одной точке, затишье перед бурей. Она мысленно склонилась перед многими поколениями богинь, воительниц и всех тех, кто пережил свои несчастья, перед теми, чьи гены унаследовала ее ДНК и поняла, что теперь по праву вошла в их ряды. Шорох металла по металлу, ее глаза распахнулись, дверь отперли и потянули на себя. За нею с пола до потолка струился водопад сияющих индикаторов, посреди которого черным горизонтальным разрезом темнели окна. Капитан Хоффман развернулся в кресле. Пластиковый щиток его маски отразил фиолетовое освещение салона. Движение. В воздухе что-то промелькнуло. Джо могла во всех подробностях разглядеть баллончик, покидающий руку била Маленький, серебристый, с хвостом белого пара. Джо приготовилась. Не отводя глаз, смотрела, как он летит прямо в руки. Но стоило ей коснуться баллончика, как она почувствовала удар Сзади. Ее силой отшвырнуло на пол. Она вскрикнула, глядя, как баллончик выскальзывает из рук. Стукнувшись о перегородку, он укатился в другой конец кухни и застрял под тележкой. Билл хотел зажать рот от испуга, но ладони наткнулись на маску, о которой он забыл на миг. «Джо!» Даже затихнув, ее крик отдавался в голове. Этот звук — чистейший человеческий ужас, человеческая боль, человеческая ярость. врезался в его сознание. «Это все ты, бил Ты навлек это на нее. На них». Ее образ так и горел в мыслях. Джо была начеку как и обещала. Ожидала, готовилась, вооружилась. И ее предали. Она не заметила его приближения, а бил не смог предупредить. Дверь уже со стуком закрывалась, пока по ту сторону разверзался шум безумия и хаоса. Он уставился на Бена, который, наклонившись вперед, смотрел в окно. Второй пилот дышал так же тяжело, как и он. «Кто это был?» — закричал Билл. Второй пилот промолчал, как и Сэм. Все эти события произошли одновременно, но как будто в замедленном действии. Джо повернула голову в сторону кабины. Туда бросился тот, кто ее оттолкнул. Он бился и царапался в дверь, вопил, тараня непробиваемую поверхность плечом. Бесполезно. Дверь уже заперли. кабину никто не проник. Джо испытала облегчение. Человек у двери обернулся, схватил ее за грудки, взметнул ее в воздух. Джо оказалась на уровне его лица. «Нет, газ!» — крикнула Джо через плечо первому добровольцу, сидящему с самого края бизнесмену, рванувшему ей на помощь. Тогда он побежал на кухню искать баллончик. Дэйв крепко стиснул Джо за горло. Она в нем ошиблась. Она думала, что смогла переубедить его, что он стал частью команды. Она просчиталась. Джо, выпучив глаза, смотрела, как бизнесмен панически ищет баллончик, бестолку кружась по кухне. Пыталась его направить, подсказать, но Дэйв сжимал ее слишком сильно. Она уже чувствовала, как ее трясет от нехватки кислорода. Но, заметив, что ей бизнесмена начинает трясти, спросила себя, «А что, если это действие газа?» «Я должен туда попасть!» Дэйв кричал в лицо Джо, брызгая белой пеной изо рта. Та стекала по вспотевшему подбородку. Воспаленные глаза слезились, из-за жжения он то и дело моргал. Джо видела, как он медленно уступает газу, как рядом с набухшими пульсирующими венами появляются маленькие волдыри. «Не в мою смену!» — вопил он. «Не в мою смену!» Бизнесмен, так ничего не добившись, бросился обратно к своей маске. Ему на смену тут же подскочил другой доброволец, второй бизнесмен. Он припал на колено и стал шарить рукой не под той тележкой. Джо пыталась указать на правильную, но перед глазами уже плясали звезды. Мозг не мог отправить сигнал руке, зрение то пропадало, то возвращалось, в глазах темнело. Не прошло и десяти секунд с тех пор, как захлопнулась дверь, но, казалось, минул десяток жизней. Дэйв кричал, ослабляя хватку. Газ действовал. Вдруг по его лицу ударили чем-то твердым. Джо выскользнула из его рук, но ее поймали раньше, чем она упала на пол. Дэйв рухнул возле ее ног. Подняв глаза, Джо обнаружила что ее держит Йосип. В руке он сжимал свернутый в трубку журнал. Ударил им второй раз, как дубинкой. И Дэйв отключился. Джо вырвалась из схватки Йосипа. Такой силы он от нее вряд ли ожидал. И уже миновало второго бизнесмена, который выбрался из кухни, чтобы немного отдышаться. С трудом доковыляла до дальней тележки. Разблокировала ножной тормоз и потянула тележку, но та резко уперлась из-за еще одной блокировки. Джо потерял равновесие и повалилась на переборку. Тележка встала на прежнее место, баллончик по-прежнему находился под ней. Снизу, словно призрак, сочился белый яд. Йосип все понял и снял второй тормоз. Его огромная ладонь опустилась поверх ладони Джо, и вместе они вытянули тележку, из-под которой окутанный отравленным облаком выкатился баллончик. Иосип пнул его подальше. В центральном проходе возле кухни уже присела бывшая морпех. Она подцепила баллончик мешком и затянула с такой силой, что Джо испугалась, как бы тот не лопнул. Развернулась и бросила сверток своей жене, уже поджидавшей со вторым мешком. Затянув его так же сильно, как первый, та добавила на всякий случай еще один узел. Иосип протащил тело Дэйва через кухню, освобождая путь к туалету. Джо на заплетающихся ногах двинулась вперед. Взяла у санитарки мешки и жестом показала ей вернуться на место. Та кивнула и, пошатнувшись, отступила. Жена подала ей кислородную маску и помогла надеть. Прижимала маску к ее лицу, пока обе они с трудом пытались надышаться. Йосип распахнул дверь туалета, и Джо кинула мешок ему. Он бросил его в унитаз и с грохотом закрыл сначала крышку, а потом и дверь. Джо толкнула его и припала на колени. Принялась конопатить щель под дверью смоченным одеялом из первого класса, их последний рубеж обороны. Она трудилась, ползая на четвереньках, не замечая, что ее кислородный баллон соскользнул со спины и болтался на боку. Маска теперь закрывала не нос и рот, а левое ухо. Резинка врезалась в лицо. Она старалась действовать как можно проворней, но руки словно пригвоздила к полу. Она вообще двигается? Теперь уже трудно было понять. Что-то внутри нее знало, что отрава смыкает костлявые пальцы на ее разуме. Джо с глухим стуком привалилась к двери кабины. Йосип подхватил ее, поставил на ноги. Уверенно поправил ей маску. Жестом показал, чтобы она дышала полной грудью. Джо подчинилась. Холодный воздух показался пробуждающей пощечиной. Кожа Йосипа обрела неестественно красный оттенок. Глаза воспалились. Джо набрала полную грудь воздуха, сорвала с себя маску и плотно прижала ее к лицу Йосипа. Он запыхтел, пытаясь втянуть в себя как можно больше кислорода. Из уголков его глаз текли слезы. Йосип кивнул. Он поднялся на ноги и подал руку Джо. Она схватилась за него и показала на кресло. Йосип снова кивнул, глотнул еще воздуха и передал маску обратно. Подхватил Дэйва с пола, как тряпичную куклу, и забросил его на прежнее место. Джо наблюдала за Йосипом, поправляя на себе маску. Хотелось плакать от того, как же иногда хорошо бывает настолько ошибиться в человеке. Джо оценила обстановку. Первый бизнесмен блевал в мусорный мешок, заляпав себе всю рубашку. Второго бизнесмена, похоже, тоже тошнило. Он налился краской и вспотел, подергивался и трясся, вцепившись в подлокотники, как и морпех в кресле за ним. В ее сузившиеся зрачки всматривалась жена-санитар. Замеряла ей пульс. Йосип сел через проход от них и дышал с заметным трудом, оглядывая волдырей и сыпь на руках. В соседнем кресле, уронив голову вперед, накоренился Дэйв. Все еще без сознания, но в маске, которую нацепил на него Йосип. Остальные пассажиры за перегородкой, отделявшие основной салон от первого класса, сидели на своих местах, прижимая маски к лицу. Большинство людей вытягивало шеи, сились разглядеть, что происходит. Многие наклонились вперед. сжав руки друг друга и зажмурив глаза. Некоторые сцепились в объятиях, и по их лицам текли слезы, а кто-то в дальнем ряду застонал. Джо видела в хвосте Келли и большого папочку, послушно пристегнувшихся на своих местах. Они выглядывали из дверей кухни и смотрели на нее, стоящую в проходе. Им отчаянно хотелось помочь. Джо подняла трясущуюся руку и показала большой палец вверх. Перед глазами мерцали звезды, лицо немело, Она сморщила нос и пошевелила губами, пытаясь разогнать кровь. На подбородок из-под маски сочился пот. Ведь это же пот. А если слюна? А если у нее идет пена изо рта? Не в силах дотронуться до лица она не могла проверить, правда ли по нему, как ей казалось, медленно расползается паралич. Джо поймала себя на том, что ее терзают сомнения насчет потенциального плана Б на борту. Но она все же позволила себе выдохнуть с облегчением. Она все еще жива. Они все еще живы. Газовая атака закончилась. Время стало растяжимым понятием, поэтому Джонни представляла, как много от 12 минут съела атака. Только знала, что не все 12, хотя и близко. Значит, оставшийся газ должен безвредно развеяться, прежде чем маски станут бесполезными. А уже совсем скоро они приземлятся, и самолет встретят химики и врачи. «Все будет хорошо». Джо кивнула сама себе. Все кончено.